29 июня До возвращения в лабораторию мне нужно закончить несколько собственных проектов, начатых после симпозиума. Позвонил Лангендорфу в Институт новых методов обучения и поговорил с ним об использовании парного ядерного фотоэффекта в биофизике. Сначала он подумал, что звонит сумасшедший, но когда я указал ему на некоторые изъяны в его последней статье, Он продержал меня у телефона почти час и, прощаясь, пригласил обсудить свои идеи с его группой. «Может быть, я так и сделаю, когда покончу с лабораторией, если у меня будет время. Это главная проблема. Я не знаю, сколько у меня времени. Месяц, год, вся жизнь». Это зависит от того, что я узнаю о побочных психофизических эффектах эксперимента. Теперь у меня есть Фэй, и я перестал бродить по улицам. Я дал ей ключ от своей квартиры. Она посмеивается над моим замком, я над свалкой в ее квартире. Она предупредила, чтобы я не пытался переделать ее». Муж развелся с ней пять лет назад как раз потому, что она не утруждала себя подбирать вещи с пола и заботой о доме. Также она относится и ко всему, что считает неважным. Ей просто все равно. Однажды я обнаружил в углу за креслом пачку штрафных квитанций за стоянку в неположенном месте. Штук сорок или пятьдесят. Я спросил, зачем она коллекционирует их. «А, эти!» — она рассмеялась. «Как только получу чек от бывшего мужа, надо будет заплатить. Представь себе, я держу их за креслом специально. Когда я вижу их, меня начинает мучить совесть. Но можно ли винить бедную девушку? Куда ни поедешь, везде понавешаны знаки «Стоянка запрещена». «Стоянка запрещена!» Я просто не могу заставить себя смотреть по сторонам каждый раз, когда хочу вылезти из машины. Так что я пообещал, что не буду переделывать ее. С ней интересно. Великолепное чувство юмора. Но прежде всего ее свобода и независимость — единственное, от чего можно устать от бесконечных танцев. На прошлой неделе мы каждый день плясали до трех ночи, У меня почти не остается сил. Это чувство — не любовь. Но я обнаружил, что начал по вечерам нетерпеливо ждать, когда же послышатся на лестнице ее шаги. Чарли больше не подсматривает за нами».